1.2. Родина, земледелия древний Египет. Долина Нила – это протянувшаяся на тысячу километров узкая полоса Земли, которая каждый год на 2-3 месяца накрывалась водой во время ежегодных разливов Нила. Рисунок 4. Долина Нила – узкая плодородная полоса Земли, протянувшаяся примерно на тысячу километров, и со всех сторон окружённой безжизненной пустыни Разливы реки приносили с собой большое количество ила, который делал землю Нильской долины исключительно плодородной. Но сразу же за границей разлива начиналась простиравшаяся на сотни километров безжизненная песчаная пустыня, где почти ничего не росло, а следовательно, не могли жить и животные, кроме верблюдов и других редких обитателей пустыни. Все сухопутные животные, обитавшие в долине Нила, во время разливов реки вынуждены были уходить на край пустыни и жить там впроголодь, питаясь только тем, что найдут на берегах разлившейся реки. Ясно, что это резко ограничивало их количество. Поэтому в долине Нила не могло обитать большое количество диких зверей. А значит, человек, попав туда и размножившись, неминуемо должен был рано или поздно столкнуться с тем, что не может прокормить себя охотой. Кроме того, он был просто вынужден делать запасы на время длительного трехмесячного разлива реки. Сжатое с обеих сторон пустыни и населения Нильской долины не имело возможности расширяться в стороны и вынуждено было питаться только тем, что произрастает в самой долине. Это по необходимости должно было заставить человека начать уничтожать ненужные ему растения и рассаживать вместо них полезные. Работа облегчалась тем, что насыщенная водой земля, покрытая илом после разлива, не требовала вспашки и представляла собой готовое поле, где сразу же можно было высаживать запасенные до разлива семена с последующей прополкой. С течением времени в попытках увеличить урожай, чтобы прокормиться, человек должен был начать отбирать самые крупные и урожайные растения и высаживать именно их семена. А когда вся долина Нила была заселена и обработана, в ней уже не осталось места для диких родственников, возделываемых человеком растений. Поэтому дички не могли испортить перекрёстным опылением одомашненные сорта и помешать начавшейся селекции. В таких условиях действительно могло зародиться земледелие, но это были совершенно исключительные условия. Вряд ли можно найти второе такое место на Земле. Например, делались попытки указать в качестве древнейшего очага земледелия Месопотамию, Междуречья, Тигра и Ефрата. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что земли древней Месопотамии были совершенно непригодны для первичного зарождения земледелия. Их мог начать обрабатывать лишь достаточно цивилизованный народ, который уже имел значительные навыки земледелия, полученные где-то в других местах. Вот краткое описание природных условий Месопотамии. За полосой гипсовой пустыни, примерно южнее широты нынешнего Багдада, начинается низменность Нижней Месопотамии. Здесь после земли совершенно бесплодной мы вступаем в область потенциально очень плодородных почв. Но плодоносить она могла только при систематическом орошении речными водами. Иначе нещадно палящее солнце превращало ее в пустыню уже в нескольких шагах от реки. Наводнение начинается весной, март-апрель, когда в горах Армении тает снег и обильно идут дожди. Первым разливается тигр на две недели позже Ефрат. В отличие от Нила, наибольший разлив рек Месопотамии наступает еще до созревания большей части хлебов, поэтому нормальный земледельческий цикл работ возможен здесь лишь в том случае, если воды будут своевременно отведены в каналы и бассейны, где они могут сохраняться для поливки хлебов после осеннего посева. Однако тигр на значительном протяжении течет о высоких берегах, что требуют для подъема воды водоподъемных устройств. 7-8 месяцев в году здесь не выпадает дождь, температура воздуха летом не падает ниже 30 градусов, а часто достигает 50 градусов и более. Причем тени нет нигде. Земледелие до украшения рек было невозможно. История Древнего Востока, Месопотамия, Москва, главная редакция восточной литературы, 1983 год, страница 35-36. В итоге ученым пришлось заключить, неизвестные нам племенные группы ушли из своих селений в Нижнюю Месопотамию где им сразу же пришлось применять какой-то ранний накопленный опыт создания каналов, потому что без искусственного решения полей в этом жестоком климате человек неминуемо бы погиб возможно земледелие велось первоначально путем отвода воды из залитых естественными разливами пространств и их засева но и эти простейшие мелиорационные мероприятия требовали, Наличие предварительных навыков. Там же. Таким образом, древнее земледелие никак не могло возникнуть в Месопотамии, а было занесено туда, извне, по нашему мнению, из Египта. Особыми условиями Египта можно объяснить еще одну идущую из глубин веков загадку нашей цивилизации. Выпечку хлеба. Казалось бы, зачем древнему земледельцу печь хлеб? Почему просто не сварить зерно, положить в воду и вскипятить? Куда проще. Но почему-то наши предки выбрали для приготовления основной своей пищи несравненно более сложный способ – помол зерна и выпечку хлеба. Зачем? Если земледелие возникло в Египте, то ответ ясен. Дело в том, что в долине Нила почти нет своей древесины, а следовательно и дров. В Египте в силу его природных условий мало больших деревьев, и дерево всегда было мало на протяжении всего исторического периода. Поэтому уже с очень давних времен египтянам приходилось ввозить часть необходимой древесины. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. Наиболее распространенное дерево Египта – финиковая пальма, имеет рыхлый травянистый ствол и дров, не дает. Поэтому для поддержания огня при приготовлении пищи египтянам приходилось использовать главным образом высушенный навоз, количество которого было тоже ограничено. Ведь в Египте нет лугов, где можно было бы выпасти много скота. Именно недостаток топлива мог привести к изобретению хлеба, поскольку выпекание тонко раскатанного теста, Наименее теплозатратный способ приготовления горячей пищи. При варке тепло расходуется в основном впустую. На образование пара при кипячении воды. Вспомним, что действие паровых машин основано именно на высокой теплоемкости парообразования. Излишних теплозатрат можно избежать, если не варить зерно целиком, а превратить его в муку, растерев на камни, добавить немного воды и полученное тесто выпечь, раскатав тонким слоем, для чего достаточно даже просто тлеющего навоза. Ведь при этом нагревается совсем мало воды, а пар почти не образуется. В итоге получается хлеб. Именно так и поступали египтяне. Главная их пища состоит в хлебе, которое они каждый день пекут в зале или у огня. «Употребляя коровий навоз вместо дров», пишет о Египте автор XVIII века. Такой способ выпечки хлеба на тлеющем навозе можно увидеть в Египте у бедуинов и сегодня. Делается это так. В сухом, горячем египтском песке выкапывается ямка. Туда кладется немного навоза, смешанного с соломой, и поджигается. Сверху ямка накрывается металлическим листом, на котором пекут тонко раскатанное тесто. Навоз под листом не горит, а только тлеет. В условиях жаркого Египта этого вполне хватает для выпечки тонкого листа теста. Можно печь и без металлического листа прямо в золе. Хлеб получится испачканным в золе, но съедобным. Первоначально, скорее всего, так и делалось. Возможно, нехваткой топлива в Египте объясняется и то непонятное на первый взгляд обстоятельство, что древний земледелец остановился именно на злаках, пшенице и ячменя, как на основных источниках своего пропитания. Причина, вероятно, в том, что злаки представляют собой как бы два в одном. Зерна – высококалорийная еда, а солома – топливо, на котором ее можно приготовить, смешав солому с навозом. Получается полностью безотходное производство. Вспомним, что, согласно исследованиям Николая Ивановича Вавилова, как раз по соседству с Египтом расположен природный очаг происхождения ячменя и твердых сортов пшеницы. Итак, наша мысль следующая. Выпечка хлеба имеет египетское происхождение. Первоначально возникла из-за недостатка топлива в Египте. И лишь потом хлеб вошел в привычку народа, и его стали печь везде куда достигала египетская цивилизация и где были подходящие условия для выращивания злаков. Отметим, что в Египте много самого разнообразного камня, из которого удобно делать ступы или жернова для помола зерна. В заключение приведем отрывки из старинного описания Египта 18 века. Оно ценно тем, что описывает старый уклад египетской жизни тесно связанной с разливами Нила. Сегодня Нил уже не разливается. Разливы Нила прекратились в 20 веке после того, как мы построили там Асуанскую плотину, перегородившую Нил в его верхнем течении. С тех пор Нил в Египте не выходит из берегов и никогда не мелеет. Но до постройки Асуанской плотины все было по-другому. Обратимся к старому описанию. Нил есть одна из знатнейших рек. Ширину имеет она не более 500 шагов, но глубок и быстр. Семь месяцев в году вода его бывает мутна и иловата В продолжении же трех месяцев до разлития, когда река не столь глубока, вода превращается в совершенную гниль, делается зеленую, вонючую и червивую. Жители пользуются тогда водою, которую они вытаскивают водоемами и после берегут. Египет был первая страна, воспользовавшаяся благотворением реки Нивла, и ему одному обязана была цветущим своим благосостоянием. Но жители Египта не ведали ни о его истоках, ни о подлинной причине и пределах его наводнения. Они были всегда в страхе, чтобы она не приступила предначертанных ей границ и не повлекла за собою в морскую пучину людей и поля. Земледелец обитал на возвышенных местах. Нил выступает каждый год из своих берегов, наводняет поля и делает плодородной такую землю, которая без помощи его не лучше бы была песчаных ливийских пустынь. Стада при выступлении его из берегов удаляются на бесплодные, пустые и безводные высоты. Удовольствуются они едва половинную против упрежнего пищи. Ощутительное возвышение реки полагается египтянам обыкновенно 18 или 19 числа июня. Прибыль воды продолжается от 40 до 50 дней. Во время наводнения Египет, особливо Нижний, уподобляется совершенному морю. Поверх воды показываются одни только деревья, вершины гор, деревни и города, которые по всей стране сей лежат на возвышенных местах. По прошествии 50 дней Нил начинает опускаться. Часто сие продолжается до сентября месяца, Обыкновенно в исходе октября очищает он высокие места, а к концу ноября – и самые долины. Спустя три месяца, считая со времени первого его возвышения, то есть наибольшего возвышения примечания автора, вмещается он обратно в берега. Потом, помалу упадая, приходит в начале июня в прежнее свое положение. Статистическое, географическое и топографическое описание Египта, собранное из новейших и наилучших известий разных путешествий. Перевод с немецкого. Санкт-Петербург. Императорская академия наук. 1795 год. Страница 25-я, 47-я. Итак, благодаря исключительным природным условиям долины Нила, там, скорее всего, и зародилось древнее земледелие которая дала первый толчок развитию цивилизации. Такова наша реконструкция, в этом месте вполне согласующаяся с общераспространенной точкой зрения 17-18 веков.